Глава двадцать четвёртая. Болезненная правда. Живучие враги, как вернувшиеся болезнь, бьют по самым слабым местам. Эту истину я поняла, когда смотрела на довольное лицо Уолтера. С дьявольской улыбкой он разрушил мой мыльный пузырь счастья, показав, что я лишь игрушка в руках опытного кукловода, всадника смерти. Он жив. Поражённо выдохнула Софи. Она смотрела на экран и не могла поверить в это. Всё-таки девушка надеялась, что убила его. Другая бы на её месте порадовалась, что руки остались чисты, но Софи знала, в том, что Уолтер выжил, и не было ничего хорошего. Для неё в том числе. Судя по всему, да. Везучий гад ничего его не берёт. Зло бросила Алекс. Он что-то говорит, добавь звука. — попросила девушка подругу, махнув рукой. Алекс навела пульт, увеличивая громкость, затем отмотала запись назад к моменту, когда Уолтер начал свой рассказ. «Мой ангел, надеюсь, ты рада меня видеть?» Фальшивая улыбка заиграла на лице мужчины. «Это он тебе или мне?» — с сарказмом уточнила Алекс. «Твоя пуля прошибла мое плечо». Он приложил ладонь к месту ранения. «И полностью разбило сердце». «А нет, так и тебе». — хмыкнула Алекс. Ежи в сердце, как он мог выжить. «Не веришь своим глазам, мой ангел?» Словно в ответ на ее вопрос раздался с экрана голос Уолтера. «К счастью, ты не совсем меткий стрелок. В этом плане жена дьявола превосходит тебя. Но я сопоставил даты, когда ты попала к Даяну, а затем ко мне, и пришел к выводу, что ему просто не хватило времени обучить тебя как следует. Все же потенциал на лицо Он издевается» психанула Софи. привыкай волтер болтер-мастер в этом деле». Тем временем мужчина на экране расстегнул пуговицы и развёл полы рубашки в стороны. Его предплечье оказалось полностью забинтованным. «Ты попала выше сердца. Пуля прошла на вылет, задев только мягкие ткани», со злорадством пояснил он. Софи стиснула зубы, смотря на демонстрацию её неумелости. «Но я не виню тебя, любимая, в своём ранении». «Это полностью моя ошибка». Голос мужчины звучал предельно ласково в то время, как он поправлял свою рубашку. «Я подстрелила его, а он говорит, что сам виноват». Софи находилась в недоумении. «Он просто больной придурок», — пожала плечами Алекс. «Нет, конечно, я злюсь на тебя, ангелочек. Однако я должен был придать больше значения тому, что ты месяц находилась под крылом кукловода-дьявола». «Ясно же, что он умело манипулировал тобой, чтобы подобраться ко мне». Софи сделала шаг вперёд. Его слова задели девушку. Почему он решил, что её управляли? «Он имеет в виду Даяна, да?» – уточнила она у Алекс. «Давай всё же дождёмся мужчин». Девушка нервно потянулась за пультом, но Софи резко её остановила. «Постой, я хочу послушать». Хозяйка дома сдалась, но видно было, что она обеспокоена. Она закусила нижнюю губу, напряжённо смотря на экран. «Я решил покопаться в том, как же ты очутилась у Даяна, мой ангел. Откуда же взялся такой неогранённый алмаз? А кто, как не твой похититель, знает всю правду? Запомни, всегда выуживай информацию только из первых уст. В противном случае это уже не истина, а домыслы», — поучительно проговорил он. Софи уже надоел этот пафос. Постановка, которую разыграл мужчина, вызывала в ней приступ тошноты. На экране главный актёр подошёл к привязанному к стулу мужчине и положил руку ему на плечо. Пленник отчаянно задёргался, издавая нечленораздельные звуки. Тогда Уолтер сорвал с его головы пакет. Девушки синхронно вскрикнули от удивления, узнавая Педро Варареса. «Не может быть!» – потрясённо выдохнула Алекс. «Зачем он ему?» «Что он с ним делает? Где они находятся?» – всполошилась Софи. «Всё, я выключаю, и мы отдаём эту запись мужчинам». Жена главы сделала очередную попытку прекратить просмотр видео. «Нет!» – запротестовала девушка. «Я имею право это увидеть!» «Узнаёшь, мой ангел?» – тем временем раздался голос экрана. «Это тот человек, который разрушил твою жизнь. Похитил тебя, держал в клетке. Уверена ли ты, что всё это он сделал сам?» Уолтер схватил мужчину за волосы заставляя закинуть голову назад, после чего вытащил из его рта кляп. «Скажи, моя любимая, правда, ублюдок!» – обманчиво мягко попросил он. «Давай, расскажи, почему она оказалась в плену?» «О чем он?» – встревожилась Софи. «Говори!» – тем временем Уолтер пытал своего пленника. «Иначе я буду медленно отрезать от тебя по кусочку. Сначала одно ухо, потом второе». «Ты перешел черту десниться!» Педро яростно плюнул в него. «Дьявол так это не оставит, как и другие главы кланов!» Уолтер лишь рассмеялся на эту угрозу. «Дьявол! Ты знаешь, что он мой брат? Он даже убить меня собственноручно не может. Кишка танка у младшенького!» «Он твой брат?» Эта новость явно стала для мексиканца неожиданностью. «Слишком долго, видимо, я скрывал наши кровные узы от общества!» «Пора уже предъявить права на свою долю наследства». «Да, ангел?» Он снова посмотрел в камеру, но теперь, казалось, обращался к Аликс. «Он на что теперь не различает?» «Совсем тронулся», — выдохнула девушка. «А теперь расскажи, моя любимая, как она очутилась у тебя?» Педро дёрнул головой, отказываясь говорить, после чего Уолтера направил ему в ногу дуло пистолета и нажал курок. Девушки подскочили от резкого звука, а пленник протяжно завыл. «Ублюдок, ты прострелил мне ногу!» «Это будет не единственное, если ты и дальше продолжишь играть в немого», — пригрозил мужчина, снова направляя на него пистолет. «Черт возьми, хорошо! Я все скажу!» «Убери от меня свою пушку!» «На поверку ты настоящий трус, да, мексиканец?» Он снова схватил его за волосы, а затем со всей силы врезал в лицо. «Говори». Пленник тяжело дышал. Он сплюнул кровь, после чего облизал губы. «Поимку девушки заказал сам дьявол вместе с Даяном. Я предоставил им несколько вариантов по фото. Жена главы выбрала ту блондинку, с которой ты приходил ко мне в клуб». «О чём он?» Софи резко повернулась к побледневшей Алекс. «Что такое он говорит?» «Ласточка». Голос Даяна раздался со стороны двери. «Чёрт возьми, что это такое?» гневно закричал Дэвил, обходя всадника. Его взгляд был прикован к экрану, на котором Уолтер продолжал мучить пленника. «Это не вся история! Я хочу знать всё до конца!» — приказал он Педро, снова нанося тому удары. «Софи получила флешку с записью от ребёнка. Я думаю, он специально устроил пожар, чтобы выманить нас. Уолтер был где-то близко», — пояснила Алекс в то время, как Софи молча смотрела на Даяна. «Это правда?» «Объясни мне, что он сейчас сказал». Голос девушки дрожал, но звучал при этом требовательно. «Позже Дайан наведался ко мне снова», – раздался с экрана голос педра «Он доплатил, чтобы я похитил ещё двоих малышек, и объяснил, что хочет, чтобы я сыграл небольшое представление перед ними. Они должны были думать, что я похитил их для тебя». «Боже мой, что он говорит», – выдохнула София, приложив ладонь ко рту. «Ласточка, позволь, я тебе всё объясню», — мягко обратился к ней даян делая шаг вперёд. «Не приближайся ко мне», — она выставила руку вперёд, требуя, чтобы мужчина отступил. «Потом, когда трое малышек находились в моих руках, даян появился на складе и забрал ту, что выбрал раньше». «Забрал», — уточнил у него Уолтер. «Я должен был припугнуть малышку, напомнить, что она не для него, а потом податься на угрозы и отпустить её с Дайаном». «О, получалось, что он её освободил от тебя? Хороший план, кукловод. Выставил себя в белом свете, а меня заставил ненавидеть?» — обратился Уолтер в камеру. «Я всё сказал, десница, отпусти меня!» — взмолился мексиканец. «Не могу». Мужчина пожал плечами, откровенно насмехаясь над пленником. Глаза мексиканца расширились от гнева, он стал яростно дергаться на стуле, но вырваться из пуд так и не получалось. «Что? Ублюдок, зачем я тебе?» «Хочу сделать своего ангела счастливым». «А она мечтает, чтобы ты умер, а твой грязный притон сгорел в огне». «Это будет моим подарком, тебе любимая». Уолтер снова посмотрел в камеру, и Софи вздрогнула. Казалось, его взгляд проникает прямо в душу. «Запомни, я убью каждого, кто причинит тебе боль. И ты поймешь, кто на самом деле заботится о тебе». «Ты сошел с ума, десница!» Зарал Педро, когда осознал, что Уолтер не намерен его отпускать. «Нет, я просто безумно влюблен в своего наивного глупого ангела». Мужчина резко поднял пистолет и выстрелил Педро прямо в голову. Софи вскрикнула, после чего зажала рот ладонью. «Вот так убивают, чтобы наверняка». «Когда вытекают мозги, нет ни единого шанса, что жертва выживет», — пояснил Уолтер. Девушку замутило. Она отвела глаза. Однако больше от омерзения, чем от расстройства. Смерть педра никак не опечалила ее. Софи не ощущала ни жалости, ни радости. Только равнодушие. Этот мужчина должен был ответить за все свои грехи. Теперь он горит в аду. «Мы находимся в подвале его клуба, любимая». Уолтер спрятал пистолет за пояс брюк. «Когда ты увидишь пламя, знай, он горит вместе с ним. Девушек я всех распустил. Они свободны, как ты и мечтала. Прошу, подумай хорошенько, какие люди тебя окружают. Кому ты доверяешь? Ведь именно они виноваты в том, что твоя жизнь разрушена» продолжал говорить в камеру мужчина. «Я буду ждать, что ты примешь правильное решение. Вернись ко мне. Будь со мной!» После этого мужчина поднял с пола канистру и полил стены. Лишь тогда покинул комнату. Камера всё ещё работала, когда вспыхнул огонь. Что говорило о том, что запись шла удалённо. Софи даже не пошевелилась, когда картинка исчезла. Она просто не могла поверить, что всё услышанное – правда. «Ласточка!» даян медленно подошёл к ней и протянул руку. «Не трогай меня!» Она резко отскочила, избегая его прикосновения. «Любимая, не называй меня так, слышишь? Не смей!» Она на мгновение спрятала лицо в ладонях, как бы вытирая непролитые слёзы. А затем повернулась к Алекс. «Ты меня выбрала? Ты? Разве ты сама не прошла через подобное?» Яростно шипела Софи. «Именно поэтому...» Начала говорить Алекс, но девушка оборвала её. «Я не хочу слышать ваше оправдание! Вы снова солжёте!» «Всё вокруг сплошной обман!» Алекс замолчала, видя, что подругу накрывает истерика. «Сейчас к ней нельзя было достучаться!» «Это не так, ласточка!» — твёрдым голосом проговорил даян «Прошу, послушай меня!» «Зачем? Чтобы ты снова расставил сети и заставил меня играть по твоим правилам? Оказывается, ты опытный кукловод!» Софи говорила с нескрываемой злостью. Она желала причинить словами боль, такую же, как ощущала сама. Ее карточный домик разрушился, не успев превратиться в замок. Вся ненависть, которую взращивали в ее душе Куолтеру и Педро, разрушилась, когда потеряла свой фундамент. Из-за этого Софи чувствовала опустошение. Она не могла разобраться в себе, чувства, что она испытывала, принадлежали ей или девушку умело убедили, что они ее. Смятение накрыло Софи. Из уголков глаз потекли слезы. Отрицательных эмоций было настолько много, что ее охватило настоящее отчаяние. Никакие доводы рассудка не могли сдержать вырвавшуюся на волю истерику. «Кто я для тебя? Кукла?» С момента своего похищения она очень интенсивно боролась за свою свободу, продолжала идти вперёд, несмотря на то, что шансы выжить были невелики. И вот когда вроде бы нашла своё место, обрела свободу, пусть и не такую, какой шла сначала, стало ясно, что всё это зря. Все её поступки были лишь частью сверхумного плана. Выдержка отказала Софи. «Боже, как же я сейчас ненавижу тебя!» Закричала она прямо в лицо Даяна, после чего бросилась на него, нанося своими небольшими кулачками удары по его крепкой груди. Мужчина молча стоял, позволяя ей выплеснуть гнев. Но от этого истерика лишь набирала обороты. Тогда он попытался достучаться до неё. «Софи, хватит, ты поранишься!» «Кто ты такой, бог? Какое ты имел право?» Не унималась она. «Софи, достаточно!» даян сжал её плечи, собираясь удержать на месте, но девушка принялась вырываться. Понимая, что она сейчас его не услышит, мужчина быстрыми движениями скрутил её в своих руках. Невероятно умело нажал на сонную артерию, после чего тело Софи обмякло. даян что ты сделал?» – поражённо выдохнула Алекс. «Пусть поспит. Я поговорю с ней, когда она придёт в себя». Усталость звучала в голосе мужчины. «Мы останемся сегодня здесь, и я не уверен, как она воспримет то, что я привезу ее в особняк». «Конечно, смерть. Твоя комната всегда готова для тебя», – произнес дьявол. Мужчина с благодарностью кивнул. Он аккуратно поднял Софи на руки и понес к лестнице. «Даян», – позвала его Алекс. «Когда она очнется, позволь мне первой поговорить с ней. Я уверена, что смогу подобрать слова. Прошу тебя». Он задумался на мгновение, но признал, что в этом что-то есть. Хорошо, ангел.